22. И Елена Валашенко равноиесфирь отразилась во французских хрониках дважды. Первое отражение это Одетта, то есть Иудивь, ставшая любовницей Карла VI и затмившей собой королеву Изабеллу, то есть Софию Палеолог. А 22.1 Одетта, её звали маленькой королевой это Иудивь Есфирь. Французская версия таковая: Одетта Удина Одинетта де Шам-Дивер была дочерью королевского Конюшева. Наследственные владения ее отца находились в Бургундии. Считается, что ее представил ко двору в 1405 году брат короля. И, возможно, какое-то время она была его любовницей. В дальнейшем королева Изабелла, обратив внимание на юную фрейлину, представила ее сиделкой и наложницей, к душевно больному королю Карлу VI. Одетта привязалась к нему, и два года спустя родила от короля дочь по имени Маргарита, а в дальнейшем признанную Карлом VII своей единокровной сестрой. Некоторые авторы считают, что Маргарита была той, кого мы знаем под именем Жанна д'Арк. Официальная версия не согласна с этим. Считается, что Одетта провела рядом с безумным королём 16 лет, проектически не отходя от него до самой кончины. Ей одной удавалось успокаивать его приступы ярости. Смотри в Википедию статья Карл VI. Подчёркивается, что когда при дворе появилась Одетта, королева Изабелла, примечание автора, окончательно оставила супруга, вплоть до того, что перестала заботиться о пище и денежном снабжении для него, предоставив всё Одетте. Сохранилось предание, что ложась в постель, Одетта должна была надевать ночное платье крылевой, и часто Карл не слишком хорошо понимал, кто рядом с ним. Одетта де Шамдивер оказалась замешана в политических интригах. Википедия статья Одетта де Шамдивер. Одетту именовали маленькой королевой, смотри там же. Она не отходила от Карла ни на шаг. Таким образом, вместо полностью отодвинутой законной жены у королевы появляется любовница, маленькая королева, целиком завладевшая чувствами Карла VI и приобретшая огромное влияние при дворе. В потоке событий, образующих параллелизм с истории из сферы, понятно, что здесь французские источники сообщают на самом деле о появлении Есфири Одетты рядом с королём Ханом Иваном Грозным Карлом становится понятным и имя Одетта. Это слегка искажённое имя Иудиф, Иудит, ввиду того, что фита читалась и как т, и как ф. Поскольку Елена Волошанка и её свирь отражались в разных источниках под разными именами, и Иудиф, Дебора, Яиль, то в данном случае мы видим упоминание имени Иудифи Одетты. Елена Волашанка была женой Ивана Молодова сына Ивана Грозного, а потом стала любовницей самого Грозного. Во французской версии она под именем Одетты была любовницей брата короля, а потом стала любовницей Карла VI, маленькой королевы Франции. Французские хронисты спутали здесь сына с братом, но тем не менее упомянули о тесных родственных связях. Тема Одетты при короле Карле была популярной. Позднейшие писатели, художники и скульпторы посвятили ей многие свои произведения. Оноре де Бальзак, Александр Дюма, Виктор Югенн и другие. Смотри, например, рисунок 100, рисунок 101, рисунок 102, рисунок 103, рисунок 104, рисунок 105, рисунок 106. Выходит, что таким образом и западные европейские авторы изображали Ивана Грозного и Елену Волашанку Есфирь иудив, и Удивь Одетту. Кстати, именем Одетта де Шамтьер уважительно назвали один из сортов французской розы. Рисунок 107. Здесь уместно напомнить, что библейская тема Есфири тоже была весьма популярна в западноевропейской живописи и скульптуре. Теперь становится понятно, почему западные авторы так уважали Есфирь и Одетту. потому что это два отражения одной и той же героини, сделавшей весомый вклад в великую смуту и раскол эрденской империи, что было приятно западным европейцам. 22.2. Якобы апокрифическая версия, что Жанна д'Арк была дочерью Карла VI безумного и Одетты, И далее, как мы видели, здесь же возникает имя Жанны Д'Арк, как дочери Одеты и Удифи и короля Карла Безумного. Официальная версия возражает против этого, но в свете того, что нам становится известно, следует признать, что такое сближение Жанны и Одеты вполне отвечает сути дела. Ведь появление Жанны и Есфири весьма рядом с Карлом Шестым это отражение того, что Елена Волошанка и Есфирь находилась весьма рядом с Иваном Грозным. Следовательная обнаруживаемый нами параллелизм указывает, что французские хроники, хотя и туманно, сообщают здесь верные факты. Это же деяние Жанны д'Арк с дочерью короля Карла и Одетты упорно оспаривается официальной версией. Пишут так: была выдвинута гипотеза, что Жанна была незаконной дочерью короля Карла VI безумного от его фаворитки Одетты де Шамдивер. Согласно этой версии, настоящее имям Жанны было Маргарита де Влуа. Она родилась во дворце полубезумного короля в 1407 году, и он воспитывал её как воина для самозащиты, так как двоего сыны были убиты сторонниками Луи Орлеанского. А незаконной Карл Карл VII, примечание автора, никак не подходил на эту роль. Далее был разыгран спектакль "О вмешательстве Божьем", но в конечном итоге, когда Жанна сыграла свою роль, её потребовалось скрыть от посторонних глаз, что и было успешно сделано. Эта версия также ничем не обоснована. По признанию, например, того же М. Лами, Эппедж предполагает, и вообще лжёт свидетельство о на оправдательном процессе. Википедия: Легендарные и альтернативные версии судьбы Жанны д'Арк. Смотри Ломи М Жанна д'Арк. Страница 181. 22.3. АПОЛ ОДТ и Удифи Есвири. Напомним, что через некоторое время Иван Грозный раскаялся, вернулся воло на православной церкви, перестал поддерживать еретиков. И в результате Елена Валашанка из книги Есфирь была заключена в тюрьму. Библейские книги Есфирь и Иудиф ничего об этом не говорят, прервав свой рассказ на торжестве героини, оказавшейся на вершине власти. Аналогичные события звучат и во французской версии. После смерти Карла VI преистествующим королём Карли VII, его сыне, Одету лишили королевской пенсии. Она активно участвовала в политике того времени. Один из ее сторонников был схвачен и пристал перед герцогским судом, причем во время допроса чистосердечно, без применения пытки, признался во всем и, среди прочего, выдал Одетту. Она вместе с 16-летней дочерью была вызвана на допрос, причем, учитывая достоинство обвиняемых, вел его лично бургундский канцлер Ролянн, Одетта подтвердила, что рассказала Шарло о готовящейся резне. Оно притом настаивало, что это было сделано во время и исповеди, и в основе ее поступка лежали чисто христианские чувства. Не допустить бессмысленного кровопролития. Этой же версии она держалась во время очной ставки с монахом. Ничего не удалось добиться и от Маргариты, которая вскользь лишь упомянула, что... Решившись из земных благ, мать не собирается за одну убить и свою душу. В Википедии статья о Одетте де Шамдивер. Одетту не казнили, но в дальнейшем она была удалена от королевского двора, вела очень скромный образ жизни и умерла якобы в 1425 году. Как мы видим, данная французская версия смягчила последние годы Одетты извире. Другая же франко-английская версия, где Есфирь выступает под именем Марии Стюарт, более близка к истине. Согласно этим сведениям, Есфирь была казнена в Англии. Как мы понимаем, после разгрома Ереси, Есфирь сослали из метрополии Руси-Эрды на отдаленные английские острова, с глаз долой. Там ее и казнили, отрубили голову. Но об этом Библия уже не говорит ни слова. Анд 23 Карла VII сын Карла VI и Иван Молодой сын Ивана Грозного. В истории Есвирии одним из главных действующих лиц является сын Ивана Грозного Иван Молодой. Елена Волошанка его жена. Как мы уже сообщали, Иван Молодой якобы в 1490 году заболел ломотой в ногах. Из Венеции был вызван лекарь Леби Леон Жедавин, но и он не смог определить причину болезни, от которой Иван Молодой скончался якобы в 1490 году. Врач был казнён по приказу Ивана III за неудачное лечение. Как отмечено в Википедии, существует гипотеза об отравлении Ивана Молодого слугами Софьи Палеолог. Однако её разделяют не все историки. Библия говорит, что Амана казнили по приказу царя Артаксеркса. Книга Есфирь, глава 7, стих 9. Очень интересно, что и в истории XV века царь Иван III равно Артаксеркс обвинил в гибели своего сына Ивана молодого равно Амана. Это прямо писал, например, князь А.М. Курбский, 778 страница 116. Смерть библейского Амана является следствием хитрости иудеев. И действительно, в русской истории якобы 15 века гибель Ивана Молодова приписана его лечащему врачу, мистру Леону Жедавину из Венеции. 778 страница 116. Знаменитого итальянского врача обезглавили В свете обнаруженного нами параллелизма нечто подобное должно появиться и в жизнеописании Карла VII. Рисунок 108 сына Карла VI равно Ивану Грозному. Наша логика оправдывается. Судите сами. Якобы в 1458 году Карл VII серьёзно заболел. Не заживала рана на его ноге. Инфекция вызвала серьёзную лихорадку. Карл VII прожил еще два с половиной года. Наконец, в июле якобы 1461 года врачи заключили, что Карл не доживет до августа. К концу жизни Карла VII преследовал навязчивая идея, что его отравят по приказу сына. Под давлением болезни его рассудок помутился, у него образовалась опухоль, не дававшая возможности принимать пищу, И 22 июля якобы 1461 года он умер от голода. Смотри Википедию, статья Карл VII. Итак, в обеих версиях, русской и французской, говорится о сыне знаменитого безумного царя. В обеих версиях у сына началась серьёзная болезнь ног, приведшая в итоге к смерти. В биографии Ивана Молодова говорится, а возможно, в его отравлении В жизни описании Карла VII тоже упоминается, а его навещевые идеи, что его отравят, якобы опасность исходила от его сына. Французская версия относит гибель Карла VII к 1461 году, а романовская версия говорит, что Иван Молодой умер в 1490 году. Эти две сколигерровские даты отличаются на 30 лет. Обе они неэффективны. Так как реальное событие произошло в XVI веке и было потом отброшено вниз примерно на 80-100 лет неверной Романовско-Миллерской хронологией. Русские лицевые своды сообщают о гибели Ивана Молодова, описанного французами под именем Карла VII в следующее: В ту же зиму месяца марта в седьмой день, якобы 1490 года, примечание автора. Скончался благоверный и христолюбивый и великий князь Иван, старший сын великого князя Ивана Васильевича Всея Руси, от первой его супруги, великой княгини Марии, дочери великого князя Тверского Борис Александровича. Смотри рисунок 109. Примечание автора. Оболел он ногами камчугой и, посмотрев его лекари, жедавина мистер Леон, Похвалия, сказал его отцу великому князю Ивану Васильевичу: "Я излечу твоего сына, великого князя, от той болезни. А если не излечу я его, то ты вели меня предать смертной казни". И начал его лечить. Лекарь дал ему пиделия. Смотри рисунок 110. Примечание автора. И начал жечь стеклянницами по телу, вливая в него воду горячую. И от того ему ещё тяжелее стало, и он умер. Смотри рисунок 111. Примечание автора. И того лекаря мистра Леона велел великий князь Иван Васильевич схватить. Смотри рисунок 112. Примечание автора. И повелел казнить того лекаря, отсечь ему голову. И отсекли ему голову на Балванове. Смотри рисунок 113. Примечание автора. 494 Книга 17, страница 108-113. Напомним, что в романовской версии XVI века молодой Иван Иванович был убит самим царём Иваном Грозным. Особы ярко во французском жизнеописании Карла VII звучит история Жанны д'Арк. К этому мы сейчас и перейдём. 24 Елена Волашанка равноэфири в отразилась в биографии дофина Карла VII как Жанна д'Арк. Ардынские обычаи выбора невесты женихом из толпы девиц-претенденток преломился так, как будто девица Жанна удачно выбрала короля из толпы придворных. 24.1. Традиционная версия выбора Жанны Рядом с Иваном молодым находится его жена Елена Волошанка, равно есфирь, фактическая вдохновительница Апричнины. Она же и Удиф, спасительница Израиль от плохих ассирийцев-персов. Следовательно, около французского дефина Карла VII должен быть дубликат, отражение Есфири и Удифи. Долгой искать не надо. Более того, мы уже хорошо знаем, о ком идёт речь. Это Жанна д'Арк, героиня французских хроник. Она тесно связана с Карлом VII. Именно благодаря ей он приобретает реальную власть. На первых порах она руководит его действиями, вдохновляет французскую армию. Но тут возникает закономерный вопрос: а где же у французов след того факта, что Елена Волашанка была женой Ивана Молодова? Ведь Жанна вроде бы не была женой Карла Седьмого. Более того, французские хроники всячески подчеркивают ее девственность, хотя английские авторы, напротив, обвиняют Жанну в разврате и колдовстве. Оказывается, искомый след есть и достаточно яркий. Но только он известен нам в слегка преломленном виде. Речь вот о чем. Едним из самых известных эпизодов является первое знакомство Жанны и дефина Карла. Якобы в начале марта 1429 года Жанна прибыла в резиденцию Карла. Первое свидание Жанны с Карлом состоялось якобы в парадном зале Шинонского замка в присутствии многих придворных. Дефин воспользовался тем, что Жанна писала ему ранее, что обязательно узнает его при первой встрече. Карл устроил ей проверку выборы. Он посадил в дворце на свой трон другого человека, а сам встал в толпе придворных, затерявшийся среди них. Однако вышедшая Жанна с честью выдержала испытание, узнав его, выбрав среди многих. На всех присутствующих и прежде всего на самого дофина это произвело потрясающее впечатление. Жанна объявила Карлу, что послана небом для освобождения страны от английского господства. Затем она и Карл отошли в сторону и долго беседовали наедине. На какую тему это осталось тайной? Придворные заметили, что Карл после разговора выглядел необыкновенно счастливым. Смотри подробности, например, в 843-1-722-0. Историки отмечают: такова классическая версия рассказа о свидании в Шинони, одной из самых знаменитых сцен эпопеи Жанны д'Арк. В такой интерпретации вошла эта сцена в сознание многих поколений. И хотя отдельные её моменты историки по-счасу освещали по-разному, в главном они были согласны. Почти все они говорят о публичной аудиенции об о познании дельфина среди большой толпы придворных и о некоем королевском секрете, угаданном Жанной. 722: страница 55. Таков традиционный рассказ о выборе Жанны. Однако, оказывается, этот рассказ искажает показания первоисточника. Сейчас мы объясним. А 24. 24.2. Что происходило на самом деле? Это был выбор невесты королём из числа многих. А наиболее подробный этот эпизод выборы описан в хроники Жана Шартье. Этот текст считается одним из трёх основных источников о деяниях Жанны и является официальной историей Карла VII, написанной его историографом Жаном Шартье. 722, страница 57. Вот что там сказано. Представ перед королем, она сделала подобающие в таких случаях поклоны и реверансы, как будто всю жизнь воспитывалась при дворе. Затем она обратилась к нему со словами. «Дай бог вам счастливой жизни, благородный король!» Хотя до этого она его не знала и никогда не видела. А в зале было немало сеньоров, одетых богаче, чем он. На что король ей ответил «Я». Но я вовсе не король Жанна, и показал на одного из синьоров: "Вот король". "Ана же ему отвечала: "Во имя Бога, благородный король это вы и никто другой". Страница 57. Историк Райцс справедливо комментирует: "Как видим, по версии Жана Шартье, испытание Жанны проводит сам Карл, который однако не прячется в толпе, а но сразу же опознанный" пытается сбить деву с толку. Страница 57. Иными словами, в официальной хронике главенствующую роль при выборе играет именно король Карл VII, именно он испытывает Жанну, а не она его. Эта сцена многократно обсуждалась разными хронистами и историками. Строились гипотезы, в чём её суть. Но все сходились на том, что сцена выбора короля загрела фундаментальную роль во всей истории Жанны и Карла. Именно с неё началось восхождение Жанны на вершину политической и военной жизни той эпохи. О чём же тут идёт речь? Нам предлагают понимать сцену буквально в французском исполнении. Однако мы уже много раз сталкивались с тем, что реальные события причудливо преломлялись под пером летописцев, особенно провинциальных удалённых от метрополии империи, от ханского двора. И тем более, если они стремились слегка завуалировать подлинную суделу, что мы неоднократно видели в отражениях истории Есфири равно Елена Волошанки на страницах французских хроник. Так что, скорее всего, и знаменитый сюжеты выборы короля девицей слегка затуманен. А наша мысль проста и диктуется новой хронологией. Скорее всего, здесь описано выборы невесты Иваном Молодым ревно Карлом VII. А именно, он выбрал Елену Волошанку ревно Есфирь из группы девиц, предлагавшихся ему в жёны. Но потом французские летописцы Лукевы поменяли местами жениха и невесту. Они заявили, будто не жених выбирал невесту из толпы приглашённых девиц, а напротив, Невеста выбирала жениха из толпы придворных. Здесь надо напомнить старинные русские обычаи, бытовавшие при царском дворе. Считается, что по крайней мере в 16 веке на Руси существовала традиция, заимствованная из Византии. Это был смотр невест, нечто вроде современных конкурсов красоты. Красавицы скали по всему царству. Специальные послы ездили повсюду и отбирали претенденток. В столицу привозили несколько сотен девиц. Затем проходил более жёсткий отбор, в результате которого оставалось несколько десятков. Специальные женщины проверяли девственность. Наконец, происходил окончательный осмотр, где участвовал уже сам царь. Перед ним выстраивались все кандидатки в невесты, и он лично выбирал себе жену. Вокруг этого русского обычая бытовало много рассказов и легенд. Разные авторы живописали детали. На рисунке 114, рисунке 115, рисунке 116, рисунке 117, рисунке 118 приведены некоторые поздние изображения этого знаменитого эрдинского обряда. Скорее всего, именно эта сцена в Митрополии Руси Эрдии отродилась в французском повествовании. Короли, король -карл выбрал себе невесту из толпы претенденток. Оно при этом некоторые хронисты лукаво поменяли местами невесту и короля. Кстати, имя Карл означает попросту король. Французские летописи сделали главной упор на теме выбора из толпы претендентов, претенденток был выбран один персонаж. Жанна выбрала короля среди толпы придворных. На самом же деле король выбрал Жанну среди толпы девиц. Это была первая их встреча. Жанна считается девой и дественницей. Французская версия подробно описывает, как несколько высокопоставленных дам удостоверяли девственность Жанны. Это считалось исключительно важным. Жанна оправдала оказанное ей доверие и успешно прошла медосмотр, как сказано в древних летописях. Она была обследована в самых потайных местах её тела. 577, страница 77. Всё понятно. На Руси кандидаток в невесты действительно тщательно проверяли на девственность. Французские хронисты говорят, что Карл выглядел необыкновенно счастливым после выбора жены и беседосней. Тоже всё понятно. Жених Иван молодой был счастлив выбрать наконец Себе жену-красавицу, Елену-волошанку. 25. Апокрифическая версия утверждает, что Жанна была знатного происхождения, сестрой дофина Карла VII по матери, то есть они были близкими родственниками. 25.1. Что говорят так называемые французские апокрифы? 25.1. Что говорят так называемые французские апокрифы? Помимо канонической и официальной версии существует критическое направление, поддерживаемое группой известных историков. Среди них, в частности, Жан Жакоби, автор книги «Секрет Жанны Д'Арк», Эдуард Шнейдер, Жан Бослер, Франсис Андре и другие. Однако многие современные историки осуждают эти нестандартные исследования. Критическое направление состоит в том, что Жанна не была, как это официально считается, дочерью крестьянина Жака Дарки и его жены Изабеллы Руме, а якобы принадлежала к королевской династии, что и объясняет её высокий статус и её прекрасное знание двора и особенности военного дела. 577, 5, страница 2. Приведём вкратце эту версию, следуя обзору в книге 577. 5. Как выясняется, при всём желании считать Дарков из Домреми простыми крестьянами никак нельзя. Этот вопрос очень серьёзно изучил французский исследователь, член французской академии истории Робер Амбелен. Семейство Дарки ещё задолго до 15-го, как имелый герб, на котором на лазуревом поле были изображены золотой лук и три скрещённые стрелы. По этому поводу французский историк Робер Эмбелен иронически восклицает. Подобные гербы в распоряжении землепашцев явно большая редкость в средневековой Франции. С 1419 года якобы примечание автора, Жак Дарк якобы отержанно примечание автора, был одним из главных и наиболее богатых, но таблей знатных лиц Дом Рэми. Жену Джека Дарк звали Изабеллой Девутон. Кстати сказать, в большинстве книг о Джейн Дарк её называют Изабеллой Руме. Но Руме это не фамилия в нашем теперешнем понимании, а прозвище, полученное её матерью благодаря совершённому паломничеству в Рим и перешедшее к её дочери. Страницы 5 и 7. А данная версия утверждает, что семейство Дарков было передано воспитание незаконнорождённой ребёнка королевы Изабеллы Баварской, жены короля Карла VI. Мы цитируем: "А теперь можно вернуться к вопросу о том, почему королевской кормилице вдруг потребовалось мчаться в Дом Рими с младенцем на руках" примечание автора. И какова была её миссия? Объяснение этому одновременно с версией о незаконном рождении Ирландской девы от королевы Изабеллы Баварской герцоги Людовика Карлянского, брата короля Карла VI. Уходит своими корнями к началу XIX века. Сейчас можно сказать, что доподлинно известно, что 10 ноября 1407 года якобы, примечание автора, королева Изабелла родила ребёнка, который согласно хроникам умер скорее после рождения. Однако могилу и останки этого младенца обнаружить не удалось. При этом во всеобщей истории французского королевского дома, издании 1764 года, говорилось о мальчике, названном Филиппом. Удивительно, но в двух последующих изданиях этой книги, 1770 и 1783 годов, говорилось уже о девочке. названной Жанной. Подобный ребенок у королевы ставил ее в неудобное и даже опасное положение. Единственный реальный выход из такой ситуации – уничтожить следы ребенка, объявив его мертвым и отправив к кормилице, например, в дом Реми. Страница 9-10. Далее сторонники канонической версии скептически говорят и про так называемую книгу Пуатье. будто бы существующий в секретных фондах Ватикана. В этой книге якобы были собраны все протоколы расследования, проведённого королевской комиссией в 1429 году, якобы примечания автора по вопросу, является ли Жанна д'Арк той, за кого себя выдаёт, и можно ли доверить ей командование войсками. Историки, видевшие книгу Потье, утверждают, что там есть протоколы, из которых ясно, что все жители Дом-Реми, где воспитывалась Жанна, считали ее незаконно рожденной дочерью королевы Изабеллы Баварской и герцога Людовика Орлянского. Однако книга Пуатье в настоящее время недоступна, и Ватикану утверждаю, что ее нет и никогда не было. Зачем это нужно чиновникам из Ватикана, догадаться несложно. Уж кому-кому, а им совсем не пристало, порочить честное имя святой Жанны, канонизированной в мае 1920 года. Святая и вдруг незаконно рожденная дочь матери сомнительной репутации, которая скрашивала свой досуг с младшим братом мужа. А допустить это невозможно. Страница 9-12 Таким образом, согласно этой версии, Жанна и Карл VII были сестрой и братом по матери, То есть у них была одна мать, но разные отцы, бывшие братьями. По поводу книги поэзии известно также следующее. В 1934 году католический историк, почётный гражданин Ватикана и друг папы Пия XI Эдуард Шнайдер во время работы в Ватиканской библиотеке, по его словам, обнаружил так называемую книгу поэзии. Запись вопросов в церковной комиссии назначенной королем в 1429 году и ответов Жанны Девственницы. В их отчете говорилось, что все жители Дом Рэйми утверждали, будто Жанна дочь Изабеллы Баварской и Людовика Орлянского. Шнайдер, глубоко верующий католик, в частных беседах уверял, что его заставили дать клятву о неразглашении этих сведений, ибо в этом случае... разрушалась бы мистическая легенда, созданная королевской семьёй для сокрытия этого незаконного рождения, которая доказывала, что и Дофин был тоже незаконнорождённым ребёнком. В Википедии статья легендарные и альтернативные версии судьбы Жанны д'Арк. Версия о знатном царском происхождении Жанны находит неожиданное подтверждение. В трагедии Шекспира король Генрих шестой Перед казнью Жанна появляется пастух, заявляющий, будто он её отец. Жанна резко возражает. Шекспир вкладывает в её уста следующие слова: От лучшей крови я происхожу. Ты не отец, ни друг мне. Прочь, простолюдин. Вами он подкуплен, чтобы скрыть мой герб с дворянской короной. Сперва скажу, кого вы осудили. не пастуха простого порождения, но царского ярода. 1971, том 5, страница 52-53.